первая вышла в круг. Еще одно только слово ей осталось бросить назад через плечо своим верным адъютантам, да нельзя обрадованным тем, что буря уже пронеслась над ними. Музыку! И тут же неизвестно откуда появившиеся у них в руках гитары бурно взракатали, с места беря разбег. А Егор Романов — Уже бежал к ним от повозки со своим стареньким баяном. Так же внезапно, по мимолетному знаку Тамилы, гитары в руках у ее адъютантов смолкли, и она с беспокойством крикнула вдогонку Будулаю, покатившему за рукоятки свой мотоцикл из светлого круга костра куда-то в сторону. — А ты что же, уезжаешь, Будулай? — Нет, я только немного отъеду. — Я тут недалеко, — не оглядываясь, — ответил Будулай. «А, -а — она догадливо захохотала, — если по твоим речам судить, то ты еще молодой, Будулай, а так, оказывается, ты уже старик, и какой же ты после этого цыган, если кобылка перед тобой ногой землю бьет, а ты от нее убежать спешишь. Боишься, как бы она тебе голову не закружила, да?» И, видишь что Будулай, не оглядываясь, все дальше уводит свой мотоцикл в темноту, Она захохотала еще громче. «Это тебе не лекции перед темными цыганами толкать!» Хотя бы отчасти она хотела выместить на нем за только что пережитое поражение, и то, что он не оглядывался, еще больше подогревало ее. «Ну тогда спокойной ночи, бывший цыган! А я теперь танцевать буду!» Мне там в городе негде по-цыгански танцевать, и я сегодня танцевать буду до утра. И по ее знаку опять бурно взыграли в руках у ее адъютантов гитары, прервавшие свой разбег. В общем, цыган есть цыган, дочерпывая из тарелки ложкой борщ, с уверенностью заключил Ваня. И это не при ком-нибудь, а при ней, при Насте, и, глядя ей прямо в глаза с такой вопиющей несправедливостью, отзываются о том, кого она еще совсем недавно так любила, а, может быть, еще и теперь. Но об этом она твердо поклялась самой себе никогда больше не вспоминать и никогда больше уже к этому не возвращаться. Теперь ей уже поздно думать об этом. И кто же все это говорит? Его же собственный кровный сын, хоть он до сих пор и не знает об этом, но это уже из другой песни. И совсем не обязательно быть сыном Будулая, достаточно просто увидеть его хоть раз, чтобы тут же и поверить, что он не мог заслужить ни одного из тех слов, которые сейчас произносят о нем за столом. И если эта женщина ради спокойствия которой Будулай отказался от своего сына, теперь сидя здесь же и молча слушая, не перечит тому, что говорит он о своем отце, то ей насти уже не под силу молчать. Надо только набраться спокойствия, чтобы до конца выдержать эту взятую на себя роль. Приживание не можешь знать всех цыган, «А говоришь о них так, будто знаешь», — тихо сказала Настя. «А зачем мне их всех знать? Достаточно хорошо узнать одного, чтобы понять, чего они стоят». Еще тише она спросила, — «Чего же они, по-твоему, стоят?» «А того, если вам хочется знать...» Ваня остановился. «Нет, вы обидитесь на меня. Лично вас я, конечно, не имею в виду». А ты, Ваня, не бойся, что я обидеться могу. Если уж начал, то говори, договаривай до конца. Ну, если не обидитесь... И тут Настя с тайной болью и невольным любованием увидела, как в глазах, в лице и во всей выходке его выступило то, что было так знакомо ей, как будто это сам Будулай но еще совсем молодой, юный сидел перед ней за столом и бросал все эти слова. Но только злой Будулай, а того Будулая, какого знала Настя, ей еще никогда не приходилось видеть злым. И при этом природное цыганское так обозначилась в лице у Вани и его откуда-то изнутри,